Добрый вечер. Дорогие лица еврейской национальности, дорогие жены, прошу вас не вздрагивать, когда обращаются к вам по национальности. Как вас зовут? Изя. Не нервничайте. Изя, вы хороший парень. Еврей, правда. Добрый Ну так вот, сегодня мы попробуем немного прояснить. Может быть, это не так страшно, а, быть евреем? Но это когда-то надо же прояснить, кто мы такие. Смей утверждать, что все мы в той или иной степени неравнодушны к нашей национальности. И даже тот, кто кричит, что еврейский его совершенно не интересует. Он космополит, человек универсальной культуры, Пушкин. Но и он, когда просто услышит слово «еврей», вздрогнет. Почему? Почему стесняемся своей национальности, даже тут, в Израиле? Что из нас такого особенного? Не ко все. Недавно слышал типичный спор между двумя русскоязычными евреями. Дадим им вымышленные имена, одного звали Мойшей, другого Янкель. Начало спора не слышал, а только продолжение. же в кепке, таким раздраженным тоном отбивался от а Янкеля. «Вот ты себя евреем называешь? Ну что в тебе еврейского?» А Янгель задохнулся от обиды. «Я? Это что, не еврей по-твоему? А ты кто такой?» Значит, уменьше вред, чем ты, еще больше твоего, паразит. А, это я, и пошло по второму кругу. А. К этому перенасыщенному эмоциями спору мы еще вернемся, во всей ее остроте, не сглаживая никаких углов. Но прежде давайте покопаемся в редком кем спрашиваем вопросе. Вот мы евреи. Мы безмолвно несем это звание, но в чем его смысл? В чем мы евреи? Недавно я спросил этот вопрос, и тут же получил ответ. Ну что вы хотите? Ведь у меня в паспорте написано, что я еврей. Что еще надо? Так что, еврей, это достаточно по паспорту? Ну, может быть, нос еще нужен? Или все-таки еще что-то? Кстати, сама постановка вопроса уникальна для нас. Скажите, ну кто кроме евреев мучается этим вопросом? Вы слышали, чтобы француз не мог заснуть в раздумить, что есть французское, Русский перевернулся на другой бок. А в чем же я русский? А? Русский – это русский, китайцы – это китайцы, француз – француз. И не требуется особых дополнительных разъяснений. Только нас это по-настоящему волнует. Только мы почему-то не знаем, кто мы. У нас эти знания просто украли. Вот уже несколько поколений. Вот как по-русски, украински, узбекски, литовски – знаем. А вот как по-еврейски – Не знаю. Я человек старорежимный, советской эпохи. Так вот, помнится, как в студенческие времена, после того, как в автобусе несколько крупных ребят обратили внимание на мою национальность, я как-то заинтересовался, а, собственно говоря, за что? Чего мы, евреи, понаделали такого в мире, что нас везде замечают? Откуда мы появились? Кто мы? Решил выяснить. Ну, естественным образом отправился куда В университетскую библиотеку. Достал толстую, большую советскую энциклопедию, и дальше произошла неожиданность. Я просто открыл ее и тут же обнаружил, что большая советская энциклопедия автоматически открывается на букву «Е», точнее, на слове «еврей». Все остальные страницы были чуть слипшиеся, А эта вся желтая от еврейских пальцев. Меня один интересовался. Что там о лицах еврейской национальности было написано, не помню. Помню только острые ощущения совместной судьбы хозяев этих партий. Ощущение, что мы другие, совсем другие. Потом припоминается потрясение, когда за одну ночь прочитал историю еврейского народа и узнал о невероятном чуде еврейского существования. Тогда я стал находить в разных нееврейских источниках, еврейских когда просто не было, подтверждения этим ощущениям. Позвольте мне поделиться с вами несколькими цитатами, что думают люди думающие, писатели, историки, о евреях и об их истории. Несколько цитат, начнем с Марка Твена. Если статистика права, то евреи не составляют более 1% рода человеческого. Частица звездной пыли, затерявшейся в сиянии Млечного Пути. По логике вещей мы должны были с трудом слышать о евреи, однако слышим о нем непрерывно. И слышим, испокон веков. Он самый заметный на этой планете. Место, которое он занимает в торговле, не идет ни в какое сравнение с его долей в населении мира. Его вклад в список выдающихся деятелей литературы, науки, искусства, музыки финансов не стоит ни в какой пропорции с его малочисленностью. Он может гордиться собой, и мы простили бы ему это. Египтяне, вавилонцы, персы поднялись и наполнили мир шумом, великолепием изяжеством, но их блеск погас, и они канули вечностью. Греки и римляне пошли по их стопам, вызвали большой шум и исчезли. Появлялись другие народы, и какое-то время они несли свой факел высоко над головой, но он сгорал в своем же огне. И теперь они сидят в тени или исчезли совсем. Еврей видел всех, победил всех, и сейчас он такой же, каким был всегда. Он не показывает ни признаков заката, ни старческого бессилия. Его таланты не поблекли, его бодрость не изменила ему. Все смертны в этом мире, кроме евреев. Все силы исчезают. Он остается. В чем секрет его вечности? Марк Твен, в отличие от многих евреев, знал историю еврейского народа. Она не начинается с момента нашего рождения, и не с 1948 года. Она насчитывает более чем 3300 лет. И вот чудо! Несмотря на все изменения в мире, евреи остались, по сути, теми же евреями. Как это могло произойти? Как тонко замечает Марк Твен, все исчезают, евреи остаются. Но только он идет один шаг дальше и спрашивает, а в чем секрет еврейской вечности? Надеюсь, в дальнейшем мы ответим на вопрос Марк Флена. Дальше, еще одна цитата. Куприн в своем рассказе «Жидовка» «Удивительно непостижим еврейский народ. Что ему суждено испытать дальше? Сквозь десятки столетий прошел он, ни с кем не смешиваясь, брезгливая обособленность от всех наций. Тая в своем сердце вековую скорби, вековую пламень. Пёстрая огромная жизнь Рима, Греции, Египта давным-давно сделала достояние музейных коллекций, стала историческим бредом, далекой сказкой. А этот таинственный народ, бывший уже патриархом, в одни их младенчества не только существует, но сохранил повсюду свой крепкий и горячий южный тип, сохранил свою веру, полную великих надежд и мелочных обрядов. Сохранил священный язык своих вдохновенных божественных книг. Нигде не осталось следа от его загадочных врагов, от всех этих филистимлянам, элекитян, мавитян и других полумифических народов. А он гибкий и бессмертный, все еще живет, точно выполняет что-то сверхъестественное предопределение. А? Айзе? Приятно, а? Когда не вреи хвалят евреев, а? Такие слова. А он гибкий, бессмертный, все еще живет, точно выполняет что-то сверхъестественное предопределение.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 нужно сказать, что со всякой материалистической и позитивной исторической точки зрения этот народ давно должен был бы перестать существовать. Его существование есть странное, таинственное чудесное явление, которое указывает, что судьбой этого народа связаны с особой предначертанием. Судьба эта не объясняется теми процессами приспособления, которыми пытаются объяснить материалистические судьбы народов. Выживание еврейского народа в истории, его неистребимость, все указывает на особые мистические основы его исторической судьбы. Николай Бердяев. У меня еще много цитат, Толстой, Достоевский, но ну, ограничимся последней короткой цитатой историка профессора Гловера. Нет народа, чья история была бы столь странной, как история евреев. Странно и то, что иудейская религия продолжает существовать, в то время как религии других древних народов до христианской эпохи исчезли. Невероятно странно и то, что религии, существующие сегодня в мире, построены на идеях, заимственных у евреев. Вопрос не в том, что произошло, вопрос в том, как это могло произойти. Почему этот народ продолжает существовать? Почему жив иудаизм? Нет у нас ответов на эти вопросы. Вы правы, у вас нет и быть не может. У нас, у самих евреев есть ответ на этот вопрос. И об этом у нас пойдет речь дальше. А пока все еще присмотримся. Налится невероятное чудо существования еврейского народа. Как рыба в воде не замечает, что она живет в воде, так мы и не замечаем, что мы живем в чуде, в невероятном чуде нашего существования. Извиняюсь, что утруждаю вас личными воспоминаниями. вспоминается в прошлом, уже в забытые советские времена, я занимался распространением запретной сионистской литературы. Однажды довелось ехать на поезде из Баку в Куба, это местечко около Дербента. В купе напротив сидело трое мужчин. Как говорят, кавказская национальность. Они на меня смотрели в упор, пока один не спросил, «Ты кто?». Если бы спросили, «Ты кто в Америке?», это обозначало, что интересуется вашей специальностью. Но ну, вы помните, в Советском Союзе? Эй. А я же к тому времени набрался национальной гордости. Я говорю, «Еврей, как шоки были». «Признался», один говорит, «Признался». А? Как правило, не признаются, а этот признался. Вы помните? А третий сидел тихо, пока, смотрю, глаза кровью не налились. И таким грозным голосом спрашивает, а почему водички попить не дали? Откровенно говоря, он меня застал врасплох. То, что одного мы с вами уже распяли, я уже слышал много раз. А вот про водички пришлось спросить, какой водички. А, он, а у вас второе написано. У -у -у. Стало не только боязно, но и сильно-сильно стыдно. Что сказать, неважно, как я оттуда ноги унес, но те же ноги донесли меня к той же запретной литературе, которую я сам и распространял. До Тары. И действительно, я там нашел рассказ про нашего праотца Авраама, который изогнал жену Агарь и сына Ишмаэля, заблудившись в пустыне, у них не хватило воды. Вы слышите? Около трех с половиной тысяч лет назад не хватило водички Ишмаэлю. А я тут из-за этого дрожь пробежал. Как все тысячи поколений связаны в единое вечное целое. Я был поражен, как тысячелетнее прошлое продолжает влиять на настоящее. Как будто все это вне времени. Ай-яй-яй, евреи всегда претензии к Богу. Ну где сейчас чудеса? Ну скажите, а если ли большее чудо, чем еврейская долговечность? Что их продерживает как единый вечный народ? Ведь подобное явление должно потрясти каждого из нас. А не только это. Не чудо ли, что маленькому народу удалось оставить неизгладимый след в истории человечества во всех веках? Еврейские идеи монотеизма, этики, морали завоевали сердца миллиардов людей во всем мире. Через христианство и ислам весь мир познакомился с основными положениями иудаизма. Общепризнано, что если греки дали миру основы науки и культуры... Римляне государственность, то евреи дали миру этику и мораль. ту самую совесть, от которой Гитлер и Макшмо хотел освободить весь мир. В 60-х годах ЮНЕСКО произвели опрос, кто те люди, которые больше всего повлияли на человеческую историю? Ну, результат был заранее известен, кто там? В списке первые пять были, естественно, евреи. Первый был пророк Моисей Машерабейну, потом Лавдил, Вишку Анацрый, третий был Карл Маркс. Альберт Эйнштейн и Зигмунд Фрейд. За последние века не было ни одного изма, чтобы евреи не занимали лидирующее положение в нем. Почему-то евреи всегда в центре внимания всего мира. Даже в прессе на английском языке есть такое выражение «Juice is news». А евреи окружены орелом таинственности. Кто они? Однажды после лекции ко мне подошли с интересным вопросом. Евреям рождаются или евреям становятся? Должен сказать, что вся наша лекция посвящена этому вопросу. Для этого давайте поясним подробнее суть понятия евреи в двух плоскостях: первый национальный, что есть еврей как народ, и второе на уровне индивидуальном, в чем же наша еврейская сущность, что есть еврей. Ну, начнем с выяснения, что мы за народ. Откроем, к примеру, толстый фолиант известного ученого-историка Тойнби. И выясним, что мы не народ. Всегда, а мы нет. То есть в длинном списке народов мира и все, вот евреев там нету. Я это не ошибка упустил. А по причине того, как он сам пишет, евреи это продолжающая жить историческая оконемелость. Мы с вами ни в какие рамки определения не лезем. Ну, как вам это нравится? Мы с вами, господа евреи, не народ, а оконемелость. С господином Томи в одном можно только согласиться. Мы точно не, не как все народы. То есть мы вроде народ. Мы можем сбиться в одну кучу, но по определению не народ. Почему? Потому что не под одно из определений, что есть народ, не попадаем. Ведь для того, чтобы быть народом, требуется некая общность. Должны быть объективные критерии принадлежности к народу. Как-то, ну, помогайте мне, территория... Общий язык, генеалогия, театр. оперный театр, <свят> <свят> культура, <свят> религия, очень хорошо, совместная история. Последнее время пытаются давать определения на основе субъективного ощущения принадлежности к народу. Давайте проверим, попадают ли евреи под все эти определения. Начнем с территории. Оказывается, что у нас нет общей территории уже около двух тысяч лет. Евреи разбросаны по всему миру. А и скажете, раньше он был разбросан и до этого. Ведь уже даже в период первого храма евреи жили в диаспоре. Скажете, сейчас появление государства Израиль, где только евреи не живут, большинство вне Израиля. То есть у нас нет общей территории. Ну, дальше общий язык. Все евреи говорят на разных языках. Идыш, ладин, арабский, английский Значит, и это не признак принадлежности к народу. Скажете, культура? Ну-ну, посмотрите на евреев, выходцев из России, посмотрите на евреев, выходцев из Йемена или из Эфиопии. Много общего. Нет общей культуры. Совместная история никакой, кроме того, что периодически били везде. Еврейская кровь везде проливалась. Генеалогия? О, да, мы потомки праца Авраама и Сары. Но с другой стороны, мы знаем, что каждый, кто примет духовное наследие Авраама, тоже может стать евреем. Герут, да? То, что по-русски мы говорим про зелиты. Люди любой нации могут стать евреями. А китайцы? Китайцы? Китайцы тоже могут. Главное, чтобы не все сразу. Результат? Нет общей генеалогии у всех евреев. А, и скажете, религия. Религия. Ну, но ведь не религиозный Такой же еврей, как и религиозный. Значит, тоже не подходит. Скажете, субъективное ощущение? Ну, последнее новшество, субъективное ощущение принадлежности к народу, то вам сказать, сколько бы еврея прищуриваться не будет, китайцы глядят за своего приму. Да, да, нос придаёт. И как горячо не убеждал, не бил бы себя в грудь, что вам в сердце точно китайец. Вы не поможет. Это только евреям в сердце можно. Это проблем нет, это достаточно. Я евреев правил. Я Итог. Подведем итог. Нет у нас объективных критерий принадлежности к народу. Но теперь вы понимаете, почему евреи не попадают ни под одно определение. Представьте себе, живет на Аляске, говорит на арабском, глаза китайские и евреи. Ну, то что же делает его евреи? На это дальше ответим поподробнее, а сейчас все по порядку. Начнем с ответа на вопрос, чем мы как народ так принципиально отличаемся от других народов. То есть мы народ, но совсем другой народ. В чем же отличие? Во всем мире принято полное разделение между двумя фундаментальными понятиями – народ и вероисповедание. Это то, что принято называть страшным словом «религия». Нация и вероисповедание существуют независимо и могут при этом соединяться в той или иной комбинации. Например, есть русский народ, который на определенном этапе принял христианское вероисповедание. Но, кстати, при этом не существует русской религии, как и не существует христианского народа. У всех наций отдельно, вера, религия отдельно. И только у евреев эти два понятия идентичны, совпадают. Объясним это подробно. Как возникает новый народ. На каком-то этапе некая этническая группа выделяет из окружающей среды и постепенно, в течение столетий, создает свои обычаи, язык, культуру. Накапливает историю и даже несут какую-то веру. Так происходит утверждение народа. А впоследствии уже, в ходе истории, им то ли настаждалась какая-то вера-религия, то ли они сами добровольно принимали. Но при этом они не теряли свои национальные особенности. Поэтому может быть англичанин-мусульманин, японец-христианин, эскимос-буддист. И никаких противоречий нету. А вот еврей-мусульманин такого быть не может. Эти два понятия взаимно исключают один другого. Почему? Потому что появление нас как народа и принятие вероисповедания произошло не постепенно с интервалов сотни лет, а произошло в одно и то же время. 3317 лет назад произошло событие, повлияющее на судьбу всего человечества и определившее все наше будущее. Выход из Египта около двух миллионов потомков Авраама, Ицхака и якова Для чего они вышли? Для того, чтобы получить Тору на горе Синай. там, на горе Синая, получив Тору, мы в один день стали народом. Тора, корень этого слова, гора А. В современном переводе это инструкция. Тора содержит в себе не только сведения о прошлом и будущем, о сотворении мира и смысла нашего существования. Она регулирует и охватывает все аспекты нашей насущной жизни. Поэтому, приняв ее, мы в один момент получили всю нашу национальную атрибутику и культуру, и традиции, и язык. Все! С тех пор и до наших дней все еврейское связано с Торой. Вот по этой причине, по этой причине невозможно разделить между понятиями еврейский народ и еврейская вера. С тех пор Тарай определяет, что есть еврейское. А ну скажите, откуда мы знаем, что живущий на Аляске китаец может стать евреем, продяги Юра и, и Старый? А откуда мы знаем, что человек светский и что не соблюдающий, и ни во что не верующий, и даже не подозревающий, кто он такой, что он тоже такой же еврей, откуда мы это знаем? Тоже и старые. Все еврейское тара определять. Конечно же, сильно хочется каждому из нас стукнуть себя в грудь, описать самого себя и объявить, что это и есть еврейское. Ну вы, еврейское это только тара. И определение принадлежности к еврейскому только религиозные, и другого нет. Это фундаментальный факт, который принципиально влияет на все стороны еврейской жизни. Тора строго определяет, что есть еврейский, а что нет. И наоборот, Вся еврейская культура и традиция это Тора и только Тора. И даже традиционные еврейские блюда, как то гефилти фиш, фаршированная рыба, чун, хамин, кнейдлах, все связано с жизнями Торы. Фаршированная рыба из-за субботних законов, боевых выборов, проблема как выбирать рыбные кости. Еврейские жены решили заранее не допустить этой проблемы и выбрали эти кости со всеми подрохами, перемололи, что получилось, фаршированная рыба. Чулэнд связан с законами подогревания пищи в субботу и так далее. А с другой стороны, многое что полагает, что это еврейское, на самом деле, заимствовано у народов мира на протяжении долгих лет галута. Как то одежда, музыка и так далее. И не только культура и традиции, но и наша государственная, территориальная принадлежность определяется второй. На протяжении веков мог ребенок из Киевского Подоля не знать города Адена. А яминский ребенок не подозревал о существовании Киева. Но оба они хорошо знали, где Иерусалим. Может быть тут уместно спросить, господа евреи, по какой причине мы находимся тут в Израиле, а не в Уганде? а? Когда пришли к представителю евреев вон с претензией, по какому праву вы претендуете на эту землю, что он вытащил им? Танах, Тору вытащил, показал им. И все молчали, все знали, что это и есть право наше на эту землю. Когда бен на тот момент будущий глава правительства Израиля, должен был убедить делегацию ООН о необходимости создания еврейского государства на территории Палестины, он прекрасно знал, какое единственное право у нас есть. Хочу привести приблизительно перевод его речи на тот момент. Так он им сказал. Около 300 лет назад вышло в новый мир судно под названием Мейплав. Это было великое событие в истории Англии и возникновения Америки. Но необыкновенно хочу узнать, если есть, есть хотя бы один англичанин или американец, который знает точно, когда этот корабль отправился в плавание, сколько людей было на нем и что они там ели. М? Прошло только 300 лет. А вот более чем 3300 лет назад вышли евреи из Египта. И все евреи мира знают точно, в какой день вышли 15 числа еврейского месяца Ниссана, сколько вышло 600 тысяч мужчин от 20 до 60 лет, и какой хлеб ели при выходе Мацу. И до сегодняшнего дня, в тот же день, по всему миру евреи дят тут же самому Мацу, в тот же день я рассказываю все детали выхода из Египта, заканчивая трапезу словами «сегодня здесь, а в следующем году в Иерусалиме». Понимал Бен-Гурион, человек далекий от всего религиозного. Что без мистической связи евреев со святой землей, землей обетованной, связи скрепленной поколениями евреев, отдавших свою душу за учение Тары, за исполнение повелений Творца, молящихся три раза в день, когда же мы удостоимся увидеть тебя, Иерусалим, нет никакого оправдания в еврейском поселении на этой территории. Без тысячелетней связи Тары, земли Израиля, он, бен его соратники, не более чем наглые захватчики и жестокие колонизаторы. изгоняющий местных жителей со своей земли. И тот же принцип права на эту землю до сегодняшнего дня. Вот тут ответ для всех, ломающих себе голову вопросом, а что будет с Израилем. Если увидит современный Израиль, как связанный со всем своим прошлым, как невероятное и чудесное продолжение еврейской жизни, то это наша исконная земля. И тогда кто мы? Освободители. А если нет связи с прошлым, но по стечению обстоятельств строим тут Израиль, тут, а не в Уганде, то кто мы? Захватчики. И не только территория государства, но просто наше существование всецело связано с Торой. Проверьте всю нашу историю на протяжении трех тысяч лет, от эпохи Судии до наших дней. Там, где была Тора, там еврейская жизнь расцветала. Там, где Тора отвергали, не соблюдали, через три поколения евреи исчезали, ассимилировались. Наш народ подобен дереву. Могут обрубить его ветви со всех сторон. Но если корни целы, Через некоторое время дерево снова расцветет. Так и у нас. Нас уничтожали, нас добровольно покидали. Но столько времени, сколько существовало ядро изучающих Тору, народ продолжал существовать. На протяжении всей нашей истории, во всех внутренних расколах, оставалась только та часть, которая была приклеена к Торе. И это даже тогда, когда эта отделившаяся часть была подавляющим меньшинством. Все, кто пытался нас уничтожить, знал... Что там, где Тора и шивающее изучение Талмуда, там есть евреи. Гитлер и Махшмо, который искал окончательное решение этого вопроса, понял, что в первую очередь надо уничтожать талмудистов. Все места, где они жили, там существовала Тора, а там оставались и евреи. Вот это то, что в нашей Торе и написано. И вы, приклеенные к Творцу, будете жить все по сей день. Вы слышите? Вот и секрет вечности еврейского народа. Вот вам и ответ на удивление Толстого, Куприна, Марка Твена. В чем секрет вечности еврейского существования? Кто приклеен к вечности, тот и живет вечно. Прошу прощения, господа евреи. Вот мы, как в народе говорят дотичников, а интеллигенты город-ортодоксов, особенно не любят. Но хочу спросить. Вот тот факт, что мы с вами тут, в Израиле. Это из-за того, что наши предки соблюдали Тору или не соблюдали Тору? а? Откуда мы знаем, что мы евреи вообще? Ведь правду в сердце мы знаем. Ведь только благодаря нашим дедушкам, прадедушкам, прабабушкам, которые, несмотря на все преследования, оставались этими самыми дотичниками, сохранили, донесли через тысячелетия до нас наше еврейство, никогда не прерывая цепочку передачи еврейского наследия. Вот по, по этой причине мы знаем, что мы евреи. По этой причине мы тут. А ведь так легко было отречься им от своего еврейского. Ну, чтобы не страдать. Так для чего надо было им пройти через все испытания, донести до нас факел еврейской жизни? Чтобы мы с такой бездумной легкостью его погасили, даже не попытавшись выяснить, для чего он горел? Почему то стойку Куприн видели вечность и исключительность еврейского народа? А почему мы не видим? Расскажу вам. Несколько лет назад встретил одного из израильтянина. Его звали Гай, он учился в Ишиве. Мы разговорились, и он мне рассказал свою удивительную историю, как он пришел к еврейской жизни. Вырос он, как все израильтяне, далекий от всего еврейского. Жизнь в основном проходила в поисках удовольствия, развлечений. После армии, как все, поехал за границу. После долгих скитаний попал в Англию. Там он путешествовал трэмпами, останавливая попутные машины. И вот однажды подобрал его большой грузовик. По дороге они остановились на обед... Он и водитель усели за стол, подошла официантка взять заказ. Ну он и заказал. Ну, стейк какой? Это как, как скромно произносит белый. белый. Белый ворот. Водитель, по-видимому, был человек религиозным. В любом случае разбирающимся. Посмотрел на него, спросил: ты еврей? Да, ответил Гай, не понимаю тебя, как ты можешь это есть? Ведь все твои предки на протяжении тысячелетий готовы были отдать свою жизнь, чтобы это не есть. Я рассказал мне, что у него этот кусок белого барана в горле застрял. Этот водитель англичанин сильно-сильно ему попортил настроение. М? Ведь если бы ему датишник эти слова сказал, глаза бы выцарапали. А тут в далекой Англии не евреи случайно. Через два дня Ага вернулся в Израиль, а еще через неделю спросил Рава свой первый вопрос, что такое еврей. Подведем итог. Итак, то Рав всецело определяет наше еврейское бытие. Более того, согласно нашего отношения к Торее определяется и мера нашего еврейства. Тема эта перенасыщена эмоциями. Поэтому прежде чем мы тут все коллективно обидимся, давайте наведем порядок, сказано, и дадим четкие хладнокровные определения. Разделим эту тему о евреях на две составляющие. И это прояснит нам многое. Первая составляющая это ответ на вопрос, кто еврей? А вторая это ответ на вопрос, что есть еврей. Или по-другому, это и есть тот самый вопрос, который мы спросили в начале: евреем рождаются. Или евреем становится? Это два принципиально разных вопросов. Кто еврей? Вопрос о генеалогии. Что есть еврей? О его духовной сути. О, теперь многое можно прояснить. Ну, вернемся к спору Мойши Янкеля, вы помните в самом начале? Становится теперь более понятно. На претензии Янкеля, я что, не еврей? Что мы ему ответили? Янкель, вы, конечно же, такой же еврей, как ваш оппонент Мойши. Это вопрос происхождения, генеалогия это кто я, еврей? Тут просто. А вот крики, "Я что, меньше еврей?" это уже относится к духовной сути еврея. Это уже вопрос, что есть еврей. А что мы есть как евреи, все целое зависит от нас самих. В какой степени мы старались быть евреями? Поэтому более чем правомерно утверждать больше еврей, меньше еврей. Есть критерии сравнения. Поясним это на образном примере. Это как поступить в институт. Все, кто поступил в институт, все как один, студенты, как говорят, в потенциале. В этом смысле и Мойши и Янкель студенты. Программа минимум, все евреи. Ну, вот спросим студента, как вас зовут? Валя. Валя, вы студентка? Да. О, для чего вы поступили в институт? М? Чтобы учиться. А вы учитесь? Ну, да. что кто-то на курсе, кто учится лучше вас? Сидит, корпит, не досыпает. Да. Вы согласны, что они больше студенты, чем вы? Да. Когда вы это слышите, вы обижаетесь? Нет. Почему? Ну, Они вкладывают больше усилий, чем я, чтобы быть студентом. О, вы слышите, Янкель? А почему вы обижаетесь, когда вам говорят, что вы меньше еврей? А вы достаточно усилий прилагаете, чтобы быть евреем? Вести его духовную суть? А? Изи, это кианк летный вам. <свят> Давайте более точно определим понятие, кто еврей и что еврей. Кто еврей просто. Рожденный от еврейки мамы еврей. Почему? Это даже не простая оценка событий. Когда видим человека, то с уверенностью можно сказать, кто его мама. А вот кто папа? <свят> Непонятно. Ответ гораздо более глубокий, не в рамках этого занятия. Рожденный от мамы еврейки, еврей. И тот, кто так родился, невозможно своего еврейства избавиться. Ничего не поможет. Можно креститься, принять ислам, вот стать самим Буддой, но евреем остаетесь, и нести ответственность за это будете, как еврей. И не по теме объяснять глубину всего этого. Знаете, многие спрашивают, один тут звонит, вот я по глупости крестился, что делать? Может снова обрезание? Ничего не делать. Вы никогда не переставали быть евреями. И даже ассимилировавшись, и забыв совершенно свое еврейство, в четвертом поколении проклиная дотичников, и всех супер-гипер-ортодоксов, и абсолютно ничего не зная, и не разбираясь в еврейском, все равно Янкель, уже не Янкель, а Джон, такой же еврей, как все. еврей Все евреи. Теперь, есть еще одна возможность стать евреем. Пройти ги -юр. Но настоящий. Никакая скорострельная попытка пройти геюр-экспресс не поможет. Многие понимают, это просто как бюрократия. Недавно наблюдал одну семью. Маленький сынишка вопил. Пап, не хочу в кипе ходить. А папа ему, сыну, тихо, потерпи немного, пока мама справку не получит, что она еврейка.